Глава вторая. Арена. Значит, у тебя нет возможности связаться со старшим, уточнила богиня охоты. Кроме как добраться до некоего вместилища мятежных душ, которое ты даже не представляешь, где находится. Всё верно, Дивана. Всё так, как ты и сказала, ответил я, сам размышлял, куда деть эту особу, чтобы не мешало заниматься делами. Ещё раз прочитал характеристики Персня. Но так и не нашёл, каким образом можно избавиться от навязанной попучицы. Выдохни, воин, рассмеялась девушка, видимо, прочитав мои мысли. Я тоже не в восторге от нашего соседства, но это временное явление. Ты лучше расскажи мне об этом мире, хотя бы в общих чертах. Рассказ занял где-то около получаса. После чего богиня, поблагодарив меня, подошла к окну и раскрыла его, впуская шумы и суету города в комнату. Что ж, воин, до встречи. Надеюсь, не скоро. Порезнесло дивана, затем её силуэт на мгновение покрылся туманом, и в распахнутое окно вылетела крупная сова. Обогиний след простыл. Лишь крик ночной птицы напомнила о её недавнем присутствии. "Вох", выдохнул я с облегчением. "Слава матери-природительнице. Мы по-прежнему можем самостоятельно продолжить поиски". Хм. Одобрительно рыкнул Сварк, развалившись на полу комнаты, а перед моими глазами промелькнуло моё же довольно улыбающееся лицо. Почесав беро за ухом, я завалился на кровать. Предстояло распределить свободные очки характеристик и выбрать новое умение Аракс. 4 очка таланта позволяли это сделать. С характеристиками возился недолго. Закинул по 10 очков в силу и интеллект, а оставшиеся 5 после коротких раздумий вложил в ловкость. Поднялся, прошёл по комнате, сразу почувствовал подросшие возможности своего тела, да и показатели маны с яростью серьёзно прибавили в объёме. С классовыми умениями оказалось сложнее. Помимо возможного усиления уже имеющихся, после перехода появилась возможность выбрать ещё один из двух. Хоть их цена и была ровно 4 таланта. Но вы умения того стоили. Ночной Охотник 1. Пассивное умение. Вокруг вас постоянная аура, при пересечении которой демонами, нежитью, нечистью, иными монстрами вы сразу узнаете об этом. Аура на 5% замедляет. Демонов, нежить, нечисть, иных монстров. Радиус действия умения 10 метров. Стоимость умения 4 очка таланта. Доспех Ярости 1. разово повышает защиту от физического урона на 10%. Активация умения 400 очков ярости. Поддержание умения в активном состоянии 100 очков ярости в минуту. Стоимость умения 4 очка таланта. 10 м этого вполне достаточно, чтобы сместиться с линии атаки. Да ещё и ещё ятакующая тварь пусть и незначительно, но замедлится. Даже не раздумывая, взял ночного охотника. К тому же это умение со временем можно улучшить. «Сварг, а ведь ты тоже получил что-то новое, в свой арсенал!» Обратился я к питомцу. «При случае покажешь?» Берр заворочался, а перед моими глазами появилась картина, на которой десятка два воинов одновременно уперлись щитами в одиноко стоящего сварга и безуспешно пытались его сдвинуть. «Я, конечно, плохо понял, что ты хотел показать». Но думаю, вскоре ты сможешь мне наглядно продемонстрировать свои умения. А сейчас я бы прогулялся по городу. Не мешало бы отыскать оружейную и алхимическую лавки. Не купить, так хотя бы прицениться к товару». Сварк, лениво потянувшись, медленно поднялся на лапы. Было видно, что он не очень-то хочет куда-то идти, но выбора я ему не оставил. Спустившись вниз, я собрался было выходить на улицу. На меня привлекла ругонь здоровенного детины, который прихватил служащего гостиницы за грудки и приподнял над полом. Протос, орк, 26-й уровень. Внушительный уровень разбушевавшегося игрока удивил меня. Почему-то я был уверен, что чем выше уровень, тем серьёзней и разумней, а тут совершенно неразумное поведение. Я тебе говорю, верни мои деньги. Реллорк брынц же с люной в лицо служащего. Двадцать золотых и десятку сверху за то, что я не разнёс тут всё к херам. Вы оплатили гостиницу на неделю, ключ от комнаты до сих пор не вернули. Служащий начал говорить со страхом, но потом осмелел, почувствовав за собой правоту. Всю неделю она числилась за вами, и из-за этого вы не могли сдать её другому постояльцу. Не наша вина, что вы не посещали нас последние несколько дней. Я понимал, что у меня есть важные дела, которые надо уже начать решать. Хотя бы навести справки в городской библиотеке, посетить гильдию магов. Кто-то должен знать, где мне искать Долину потерянных душ. Но сейчас я не мог пройти мимо. Вновь во мне проснулась жажда справедливости, полученная от отца. Протус, отпусти человека. Хочешь показать свою силу? Выбери противника, себе под стать, а не отыгрывайся на слабых. Внутри меня медленно закипала ярость, которую я пока мог контролировать. Орк замер, видимо, от неожиданности, затем медленно повернул лицо в мою сторону, уперев взгляд своих злобных глазок в меня. Несколько секунд стояла мёртвая тишина, а затем Протус, сплюнув через губу на пол, расхохотался. Слушай, нуб, ты на голову больной что ли или слеп? Может, тебе мозги вправить? Так я мигом организую. Йорк показал мне здоровенный кулак размером с мою голову. Вали отсюда, пока я на тебя не переключился. Шул бы ты в другую гостиницу, зеленомордый. Не рада тебе здесь. Ответил я, чувствуя, как на лицо наползает кровожадная улыбка. А вот орк, наоборот, вдруг успокоился. Даже улыбнулся как-то по-доброму. «Это хитёр, Руслан. Чуть не развёл меня на Агра. Ну тогда держи подачу, Нубера!» Орк Протус предлагает вам поединок на арене. Награда за победу – 1000 золотых. Плюс два к репутации из гильдии воинов. Штраф за поражение – минус 1000 золотых, минус два от репутации из гильдии воинов. Штраф за отказ – «Минус один от репутации из гильдии воинов. Принять бой? Да? Нет?» Нажимаю «да», продолжая улыбаться. «О, как!» — восклицает Протус, удивляясь моему решению. «Нуба, ты смелый!» «Вернее, просто нуб. Пошли, я тебя быстренько уделаю, а то у меня ещё дела на сегодня есть. У тебя тысячи золотых есть с собой? Ну вот, скоро не будет!» Орк громко заржал над своей шуткой и двинулся на выход. жестом поманив меня за собой. Мы со Сваргом двинулись следом. Когда вышли на улицу, противник уже ждал нас. Наконец-то, заметив, Бера Орк хмыкнул. «На своего зверя даже не надейся. Дуэль будет только между нами. Вернее, избиение младенца». Протус излёг из-под пространственного кармана здоровенный меч и щит. Затем развёл руки в стороны и крикнул. «Сварг!» Ещёжи Руслан, я вызываю тебя на поединок. Принимаешь вызов? Да, громко ответил я, и в тот же секунду обстановка вокруг резко изменилась. Вместо улицы с двух- и трёхэтажными домами мы с орком оказались на большой песчаной площадке, окружённой высокой каменной оградой. С неба светило жаркое солнце, а над оградой возвышались ряды скамеек, на которых кое-где сидели разумные «Сделай мне приятное, не умирай слишком быстро. Договорились?» Обратился ко мне противник, приближаясь с неспешным шагом. Я не стал отвечать. Мысленным усилием облачился в броню. Щит и меч в руках. Готов к бою. Протас удивленно посмотрел на меня, затем произнес. «Ого, малыш у нас богатенький. Легендарку прикупил. Только это тебя не спасет. Сейчас я с тобой поиграю, а затем прирежу». Мне надоела эта болтовня, и я двинулся навстречу, привычной разминая кисть вращением меча. Орк оскалился, показывая свои жёлтые клыки, и широким замахом попытался разрубить меня надвое. Я легко уклонился от такого примитивного удара, перейдя в низкую стойку. А затем, вставая, принял на плечо укрытый щитом удар ногой. Думая, не вкини я десятку в силу, меня бы просто отшвырнуло, как пушинку. А сейчас... Я не только спокойно перенёс могучий пинок, но и смог наклоном щита сбить ногу противника в сторону и подняться, нанося орку, колющей в область горла. Прото лишь в последний момент успел отразить мой выпад краем щита, неловко при этом повернувшись, а затем попытался разорвать дистанцию. Но уж нет. Теперь я тебя не отпущу. Принимаю на щит очередной выпад и быстро подсекаю ноги противника. Есть. Левое бедро орка окрашивается алым. Он неловко отпрыгивает и валится на песок арены, чтобы закрепить эффект двумя шагами вновь сокращая между нами расстояние, попутно отмечая изменения в цвете кожи противника с зелёного на серый. Укол в раненую ногу не приносит никакого результата. Кожа орка становится словно каменная. Меч со звоном отскакивает, и я, уклоняясь от ответного выпада, разрываю дистанцию. «Ты охренел!» – орёт скачивший на ноги Протус. «Меня на землю уронил за шибу!» Его меч наливается красным свечением, и я тут же накидываю на себя покров силы, прибавляя к нему праведный гнев. Шагаю навстречу противнику, принимая удар на щит, что меня и спасает. Покров не выдерживает атаки орка, да и меня от удара чуть не сбивает с ног, даже на колено приходится пасть. Но мой ответный удар на этот раз тоже приносит результат. Клинок расстёк броню и вошёл глубоко в бок. Пришлось приложить все силы, чтобы вырвать его из тела Протуса. Вновь разорвав дистанцию, мы уставились друг на друга. Орк неуловимым движением выхватил из кармашка на поясе склянку с красноватой жидкостью. Выдавил пальцем пробку, и я протянул содержимое в рот. Затем охмыльнулся зловбище и двинулся навстречу, при этом рана на боку стала затягиваться на глазах. Я также пошёл в атаку, обновив сбитый покров силы. Уже замахиваясь для удара, противник почувствовал неладное, но было поздно. Умение, которое хотел использовать Протус, не сработало, заблокированное праведным гневом. А вот мой всплеск ярости, усиленный воодушевлением, оказался для орка фатальным. Свист клинка, скрежет разрубаемого металла, крик боли, и на песок арены падает рука, сжимающая меч. А я уже наношу второй удар, вбивая закованный в броню локоть протусу в искажённое болью лицо. Грозное тело с грохотом падает на арену и остаётся лежать неподвижно. Вы в честном поединке одолели противника на арене. Желаете добить орка протуса или проявить милосердие? Зрители ждут вашего решения добить, проявить милосердие. Ярость накатила на меня, смывая все последствия далеко не лёгкого боя. Если раньше я собирался прикончить противника, то сейчас, после системного сообщения, понял, что не буду этого делать. Эти твари, сидящие вдоль ограждения, наблюдающие за боем, пришли сюда не ради познания. Они смотрели поединок не для того, чтобы научиться лучше сражаться, почерпнуть для себя что-то новое. Эти уроды пришли сюда ради развлечения, чтобы насладиться зрелищем, потешить свои низменные желания. Почти все зрители что-то кричали мне, многие показывали жесты руками. С огромным трудом я смог подавить желание перемахнуть ограждение и устроить резню, чтобы эти твари на собственной шкуре ощутили, каково это, когда острая сталь пронзает твою грудь или отсекает конечность. Вместо этого я осторожно приблизился к Орку, убедился, что он действительно бессознание, а затем нажал «Проявить милосердие» на всё ещё висящем перед глазами сообщении. «Вы победили в поединке на арене. Награда – тысяча золотых. Плюс два к репутации из гильдии воинов. Вы выполнили скрытое дополнительное условие задания «Проявить милосердие». Дополнительная награда. Плюс пять к репутации со всеми светлыми фракциями. Плюс 5 к репутации из гильдии воинов. Внимание, игрок! Система зафиксировала ваше стремление к свету и предлагает вам стать в ряды светлой фракции. Бонусы вступления в ряды светлой фракции. Плюс 50 к репутации со светом, порядком, стихийными фракциями. Плюс 10 к силе заклинаний света, порядка, исцеления, стихийной магии, ментальной магии. Штрафы за вступление в ряды светлой фракции. Минус 100 от репутации с тьмой, смертью, хаосом. Минус 20% от силы заклинаний тьмы, смерти, хаоса. Принять предложение системы «Да», «Нет». Без раздумий нажимаю «Нет». Ваша репутация с фракцией света понижена. Минус 20 от репутации с фракцией света. Ваша репутация с фракцией тьмы повышена. Плюс 50 к репутации с фракцией тьмы. Внимание, игрок! При повторном отказе от вступления во фракцию Света система автоматически сделает выбор за вас в пользу фракции Тьмы. Ересь, которую совсем недавно удалось подавить, заполнила меня. Шаг вперёд, клинок обратным хватом, а затем раздаётся хруст пронзаемой плоти. Появившееся системное сообщение совершенно не читается из-за кровавой пелены, застилающей взор. Губы сами шепчут слова, набатом бьющий в голове. «Я сам буду решать, кем мне быть!» Что-то большое и тёплое коснулось плеча, возвращая меня к действительности. Зрение восстанавливается, и я вижу перед собой сварга, который смотрит мне прямо в глаза. Тут же появляется образ, как маленький детёныш Бера осторожно подходит к человеку, в котором я узнаю себя. Кладёт тому голову на колени и поскуливает. Человек протягивает руку и начинает гладить детёныша, почёсывать за ухом и, улыбаясь, говорит что-то. Я вспомнил тот момент. Это было ещё до того, как проклятые древние нанесли свой коварный удар. Это случилось, когда она была со мной. В сумбур мыслей в голове развеялся, осталась лишь одна: нужно отправляться на поиски ласки, учителя и других жителей Верт. А для этого нужно подготовиться. К тому же, я только что пополнил свой кошелёк. Спасибо, дружа. Что бы я без тебя делал? Обхватил огромную лохматую голову, затем почесал за ухом питомца. Мы стояли у входа в свою гостиницу, словно только что вышли. Помнишь, Трогард с гномами тебе броню сладил? Нужно что-нибудь похожее здесь отыскать. Боевой ты питомец или кто? Немудрствуя особо, я расспросил первого попавшегося, как пройти в вооружённый квартал, и мы со Сваргом отправились в нужную нам сторону. Отступление 1. Это был странный мир. На любое своё действие Дивана получал из информационного поля плането уведомление в виде рукописного текста. Это жутко раздражало, так как пока она не прочитывала до конца рукописи, ней исчезали. Да ещё и та нить, связывающая её с песнем, словно псина на поводке, иначе не скажешь. Хорошо ещё, что мальчишка не дёргает за неё, а ведь может и вреда причинить ему не получится. Не потому, что нельзя, а потому что этот молоденький князёк каким-то образом стал настолько силён, что легко отбиётся от всех её так явных и скрытых. Богиня охоты размышляла, а сама тем временем летела над широкой дорогой. вьюшись среди перелесков и взгорков. Нет, она не знала, почему её несло именно в ту сторону. Только чувство бывалого охотника вело её вперёд. Двигающийся по тракту одинокий сатник еле успел удержать коня, который резко шарахнулся в сторону обочины. Игрок Хлост, эльф 29-го уровня, увидев причину, из-за которой его маунт рванулся в сторону, разинул рот от удивления. Пылиди по тракту прямо посередине стояла красивая амазонка, вся в кожаной блегающей одежде, выгодно подчёркивающей её ладную фигуру. Из-за плеча красотки торчал лук, а на поясе в ножнах располагались парные кинжалы. Красотка лицо которой выражало крайнюю степень удивления, что-то говорила. Хлост прислушался. Не может быть, он же всего лишь человек. — расслышал игрок слова Амазонки. «Как он это сделал? Или...» Красотка на несколько мгновений замолкла, а затем громко рассмеялась. «Тёмный охотник! Ха-ха! Вот солнцеликий удивится, когда узнает, что его воин отныне служит не только ему, но и владыке Нави!» Миг, а затем Амазонка превратилась в крупную птицу, которая, громко ухнув, чем вновь напугала коня, тяжело поднялась в небо и скрылась за кронами деревьев. Вот почему, когда происходит что-то необычное, рядом ни хрена нет никого, чтобы потом подтвердить, если не поверят, произнёс игрок, ещё долго не двигающийся с места после происшествия. Огромная сова тем временем улетела обратно в недавно покинутый ею город, изменив все свои планы. Молодому князю требовался присмотр, чтобы он не испортил всё, к чему так долго стремились её братья и сёстры. Отступление второе. В чертогах солнца Ликова в верхних слоях праве шла беседа двух братьев. «Скажи, «Скажи мне, брат, что ты собираешься делать, делать когда он вернётся в наш мир?» Произнес высокий мужчина могучего телосложения, которое не могло скрыть свободное одеяние, сотканное из чистейшего льна. Видом говоривший был грозен. Длинные белые волосы были перехвачены широким золотым обручем. укрывающим высокий лоб, а ярко-синие глаза из-под густых седых провейст очали неимоверную силу. Длинная ухоженная борода добавляла ещё больше строгости его виду. Ты думаешь, я знаю, что мы делали в прошлый раз, когда у Перуна пробудилась очередная точь, не пожелавшая внимать отцовским указам. Вот тот же. Собеседник Солнцеликова выглядел не менее грозно. Чёрные, как крыло ворона, в ночи волосы и борода, не менее густые брови, окрывавшие глаза, из которых на собеседника смотрела сама ночь. Одежда на нём была схожей, отличаясь лишь цветом. Говорят, что не существует абсолютно чёрного цвета, но одеяние владыки Нави, если не опровергало, то могло поспорить с таким утверждением. Согласен, наше вмешательство только усугубит положение. признёс солнцеликий оставим как есть к тому же у старшего на князя есть планы нам неизвестные да огромное тебе спасибо за пришлох последние лет 30 они стали откровенно надоедать мне своими экспериментами подумывал даже у тебя бегемота попросить на пару часиков а я ведь предупреждал тебя что от ушастых будут одни проблемы нужно было ещё тогда отдать их мне Но куда там, мы всезнающие, всевидящие, все понимающие. Два брата на мгновение пристально уставились друг другу в глаза, а затем дружно рассмеялись. Ещё бы разобраться стоит в тварью, что так настойчиво, настойчиво ломится в гости, в гости к нашему затворнику, рассмеявшись произнёс Ворок: Кстати, не, не твои ли это проделки? проделки? Вы я сам лично нанёс визит великому мастеру. чтобы познакомиться с его бедой. Только эта бездна настолько нам чужда, что если мы и сможем найти с ней общий язык, сделать это будет непросто.